Глава 19. Несмотря на вчерашнюю позднюю прогулку, на следующее утро Шафран с Элизабет встали ни свет ни заря. На сегодня Шафран выбирал одежду особо тщательно, ведь доктор Эстер ясно дал понять, что на кону репутация университета и его самого она нашла прекрасные костюмы серой шерсти с небольшими лацканами, отстроченными декоративными швами. Она купила его как раз после повышения и надевала всего раз. Под него — лёгкую белую блузку, а в уши — жемчужные серёжки, доставшиеся ей от матери. Шафран чувствовала, что готова достойно встретить этот день или будет готова после чашечки кофе. В других модных домах Элизабет больше ничего полезного узнать не удалось. В союзе помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Шафран тоже никакой годной информации о миссис Салливан не добилась и не услышала ничего важного, когда пару дней назад встретилась за чаем с Амелия и Грэшем. Девушка оставалась холодна, как мраморная статуя, даже когда Шафран выразила соболезнование в связи со смертью Берди. Амелия только моргнула, поблагодарила за заботу и сделала глоток чая. Шафран была в полном отчаянии из-за того, что каждую неделю, посещая голубую комнату, ей так и не удалось расспросить друзей Берди, не интересуются ли они флореографией и цветами. Ей не хотелось спрашивать Лея о молодой женщине, умирающей от лихорадки, но она не могла придумать, каким образом узнать ещё что-нибудь о смерти миссис Келлер и её дочери. Ей казалось, что с расследованием этого дела она потерпела полная фиаско — слишком много версий, так же, как и подозреваемых, мотивов и возможностей, и она ни за одну из них не смогла зацепиться. Шафран решила, что если хочет выяснить что-нибудь действительно важное, единственным возможным вариантом остаётся продолжать знакомство с друзьями Берди Уильямс. Тем сильнее раздражала необходимость тратить время ещё и на Кейвудов и на тот таинственный недуг, которым они страдают, но её, признаться, заинтриговала та туманная информация, которой поделился доктор Эстер. Когда Шафран зашла на кухню, Элизабет, как обычно, запахнувшись в свой любимый ярко-красный халат, сидела за кухонным столом и заканчивала завтракать. Вместо яичницы с помидорами, поджидавшей её на маленьком столике, Шафран предпочла тост и чашечку кофе с молоком и сахаром. «Это было излишне», — сказала Шафран. Элизабет едва заметно подняла брови над утренней газетой. «Вчера вечером ты накричала на доктора Эстера». «Дорогая». Элизабет вернула всё своё внимание газете и перевернула страницу. «Если бы я на него накричала, ты бы это сразу поняла. Я просто сказала то, что должна была сказать. И в итоге всё вышло как нельзя лучше. Вы получили свои тайные указания, и мы благополучно вернулись домой». «А теперь я должна буду пойти к доктору Эстеру и извиниться». «Ты ни перед кем не будешь извиняться», — Элизабет свернула газету. «Я уже говорила вчера, это возмутительно, что он звонит и приказывает приезжать к нему домой посреди чёртовой ночи. Ты же знаешь, эти университетские дела весьма нестандартные Я знаю, что в этом городе полно кретинов, и доктор Эстер... Ни на секунду не задумался, что в такой поздний час с тобой может что-нибудь случиться, и как это выглядит со стороны. Хотя прекрасно знал, что сделал с тобой Беркинг. Пусть знают, что с тобой шутки плохие. Никаких дел ни в кампусе, ни посреди ночи. Да это не было посреди ночи, на часах даже полночь ещё не пробило. Он телефонировал, когда мы собирались выходить из дома, а это было ровно в 10 часов. Мало того... «Мы истратили кучу денег на то, чтобы добраться до Пэкхама и обратно. Вот если бы ты согласилась поехать на метро...» «Ты же знаешь, мне там не по себе». Закатив глаза, Элизабет налила себе ещё кофе. «Ты только и делаешь, что что-то выкапываешь из земли, не понимая, почему поездка под ней в прекрасном комфортабельном поезде должна чем-то отличаться». Только представив это, Шафран передёрнула. «Думаю, ты злишься, потому что тебе не удалось встретиться с подозреваемыми». Допив кофе, она дошла до раковины и быстро ополоснула чашку. «Нам обоим не повезло. А сейчас я отправляюсь в Мэйфэр». «Желаю тебе удачи». Элизабет подскочила со стула, махнув полами халата и чмокнула её в щеку. «Мне не терпится узнать, что это за история». «Не знаю, Элиза». Шафран нахмурилась и сцепила пальцы. Я пообещала доктору Эстеру, что буду действовать профессионально. Дорога от Челси до Мэйфера была короткой, между районами всего каких-то 7 миль, но различия, очевидно, бросались в глаза. 7 миль — около 11,3 километров. Если в Челси царила уютная располагающая атмосфера, то Мэйфер отличался особой строгостью. Здесь было мрачно даже при безоблачном голубом небосклоне, что в начале осени редкое для Лондона явление. Возможно, дело было в зданиях, высоких, внушительных и идеально ухоженных, отличавшихся той солидностью, что характерно для самого респектабельного района Лондона. Когда Шафран нашла номер нужного ей дома, в душе заворочалось беспокойство. Она уговаривала себя, что уже сто раз это делала. «Опрос богатой семьи вряд ли сильно отличается от опроса бедной». Шафран позвонила в колокольчик. Глянцевую чёрную дверь открыл мужчина средних лет в отутюженной чёрно-белой униформе Дворецкого. Она назвала своё имя, передала карточку и вошла внутрь. Шафран бегло оглядела фойе. Ожидаемо со вкусом, дорого и старомодно. Дворецкий провёл её в гостиную, выдержанную в оттенках лаванды, где уже сидел лис с пожилой женщиной». Это и была миссис Кейвуд, как догадалась Шафран. На вид ей было от сорока пяти до пятидесяти. У неё были волосы пшеничного цвета и маленькие тёмные глаза на мягком лице. «А вот и верли сказала Ли, поднимаясь. «Позвольте представить вам миссис Кейвуд. Сегодня она наш пациент». Миссис Кейвуд сухо кивнула Шафран. Она не встала и не подала ей руку. На ней были лёгкие хлопчатые перчатки. Шафран обычно носила похожие в летнюю жару. «Как поживаете?» — пробормотала миссис Кейвуд. Шафран ответила ей дежурной фразой и, повинуясь приглашающему жесту хозяйки, присела в мягкое кресло рядом с диваном, на котором обосновались Ли и пациентка. Тихая роскошная комната навеяла на Шафран воспоминания о часах, проведённых с бабушкой и её подругами. При других обстоятельствах, учитывая её социальный статус, Шафран бы молчала и ждала, пока миссис Кейвуд сама с ней не заговорит, и только потом заводила бы разговор на темы, которые считаются приемлемыми для светского общества. Но она здесь, чтобы помочь этой женщине, так что заговорила первой. «Миссис Кейвуд, мне жаль, что мы с вами знакомимся при таких обстоятельствах. Позвольте поинтересоваться, чем мы с доктором Ли можем быть полезны вам?» Этим вежливым вопросом она заслужила от миссис Кейвуд яростный взгляд. «Как я уже объясняла вашему коллеге?» — сварливым гнусовым голосом ответила та. «Мне кажется, вряд ли кто-нибудь из вас сможет мне помочь. Я вообще не понимаю, зачем мой муж счёл нужным выставить мои интимные проблемы на всеобщее обозрение перед какой-то парой школьников». Фыркнув, она решительно отвернулась к окну. Шафран посмотрела на Ли, подсознательно пытаясь оценить его реакцию — На его лице застыла вежливая улыбка. Что ж, начало было многообещающим. Вздёрнув бровь, она слегка кивнула головой в сторону миссис Кейвуд. Вот он на мгновение поджал губы в безмолвном ответе. Шафран догадалась, что его фирменное обаяние на этот раз не сработало. «Я понимаю, что делиться своими проблемами со здоровьем с незнакомыми людьми очень некомфортно», — успокаивающим тоном произнесла Шафран но я уверена, что мистер Кейвуд думал прежде всего о том, чтобы как можно быстрее облегчить ваши страдания. «Я очень сомневаюсь», — сказала миссис Кейвуд, бросив на неё злобный взгляд, «что вы дадите лучшие рекомендации, чем мой личный врач». «И что же рекомендовал ваш врач?» — поинтересовался ли. «Это не ваше дело», — отрезала миссис Кейвуд. Она отодвинулась от него подальше, почти на самый краешек обитого ситцем дивана, Его яркий цветочный узор контрастировал с её однотонным платьем цвета морской волны. «Если бы можно было осмотреть больное место...» «Если это прекратит ваши возмутительные вопросы, то, пожалуйста...» Миссис Кейвуд сдёрнула с пальцев хлопковые перчатки. Шафран чуть не ахнула при виде рук миссис Кейвуд. Они были покрыты красными волдырями и рубцами, которые, казалось, натянули воспалённую кожу, Ли наклонился, чтобы рассмотреть поближе её руки, и выражение лица миссис Кейвуд вот всё сказала без слов. Она настороженно следила тёмными глазами за лицом доктора. Боялась ли она его осмотра? А может, беспокоилась, что услышит от него, что состояние её рук хуже, чем ей представлялось? Это немного поубавило раздражение Шафран на поведение хозяйки. Должно быть, она испытывала страшную боль. «Мне очень жаль, что вы так пострадали». Мягко сказала Шафрана, виновато улыбнулась. «Вам, наверное, ужасно больно?» «Так и есть». Миссис Салливан снова фыркнула, отводя взгляд от своих рук. Её пальцы неуклюже дёрнулись, как будто ей хотелось расчесать воспалённую кожу. По крайней мере, она ответила на этот вопрос адекватно, поэтому Шафран осторожно спросила. «С тех пор, как это началось, что-нибудь облегчало вашу боль?» «Холодная вода. Но нельзя же весь день сидеть и мочить руки». «Холодная вода обычно помогает при ожогах», — высказала Шафран догадку о заболевании пожилой женщины. «Ожог не появляется ни с того, ни с сего». Жалобно всхлипнула миссис Кейвуд. Её щёки стали почти такими же красными, как и руки. «Что ж, это уже кое-что», — подумала Шафран, взглянув на Ли. Тот что-то потихоньку записывал в блокноте, лежащем у него на коленях. «Как досадно», — пробормотала девушка, изобразив на лице сострадание. И так долго мучиться, не получая ответов. Пожилая хозяйка нахмурилась. «Прошёл всего день, но у меня такое чувство, что целая неделя». Так и продолжалась их беседа. Жалобы чередовались с сочувствием, пока Шафран выпытывала у миссис Кейвуд информацию о том, как она провела последние несколько дней. Шафран вспоминала свои скудные познания о растениях, вызывающих ожоги и дерматологические заболевания — и у неё возникали идеи, которые тут же рассыпались в прах от ответов миссис Кейвуд. Она не гуляла по полям и не срезала цветы в собственном саду. Пообедала на открытом воздухе, но не притрагивалась ни к чему необычному. После обеда отдохнула, а планы на ужин пришлось отменить, потому что руки уже горели. вчерашний день она провела в своей спальне, смачивая руки водой и принимая своего лечащего врача, Она не пробовала ни новых продуктов, ни духов, ни мыла или чего-то ещё. Ответа, в конце концов, смог добиться Ли. «Ну, разумеется, у меня нет аллергии», — слегка поморщившись, ответила она на его вопрос. «Я не читаю нынешней малохольной молодёжи. Они слишком нежные, чтобы есть простую еду и не жаловаться на головные или желудочные боли и прочую ерунду». Она с вызовом посмотрела на них обоих, как будто молча призывая пожаловаться на чай, который за несколько минут до этого принесла служанка. «Действительно», — мягко сказал Ли. «Миссис Кейвуд, в своей работе я постоянно с этим сталкиваюсь. Люди склонны намеренно преувеличивать хрупкость своей конституции». Шафран сжала губы, стараясь смотреть на чашку, а не на него. Она всё ещё на него злилась и не могла себе позволить улыбнуться его завуалированному колкому замечанию, как бы сильно оно того не заслуживало. «Что ж, ладно». Миссис Кейвуд снова заёрзала на своём месте на диване, с беспокойством поглядывая на чайный сервиз. Шафран поняла, что женщина не сможет справиться с обязанностями хозяйки и предложила свою помощь, за что миссис Кейвуд сухо её поблагодарила. Она справилась быстро, установила сичечка на чашку с узором из роз и налила янтарного цвета чай. Прекрасный аромат насыщенного чёрного чая с оттенком чего-то изысканного и деликатного взвился вверх вместе с паром. Шафран приправила чай для миссис Кейвуд по её вкусу, затем протянула чашку Ли, добавив, как он любит, молока и немного сахара. Себе сделала без всего, чтобы насладиться натуральным вкусом. В чае чувствовался бергамот, который обычно добавляет в Эрл Грей. «Это очень вкусно», — похвалила Шафран, отпивая из чашки. «Какое восхитительное сочетание!» «Спасибо. Я готовлю его сама». Миссис Кейвуд поморщилась, через силу поднимая чашку. «Могу я узнать ваш рецепт?» «Всего понемногу». «Неохотно», — ответила миссис Кейвуд. «В прошлом году скончалась моя немного эксцентричная бабушка, оставив мне в наследство целую рощу цитрусовых деревьев, лимоны, апельсины, кумкваты, бергамот и много чего ещё». Сотни разных терракотовых горшков. Я думала, что иметь такие деревья – сплошное удовольствие. Но когда начинают созревать фрукты, нам приходится прибегать к всевозможным ухищрениям, чтобы не дать им сгнить в кладовой. Моя повариха несколько недель только и делает, что готовит всевозможные блюда из цитрусовых. Она только-только закончилась с лимонами и лаймами. Созрел бергамот, но с ним мало что можно сделать. Плоды практически несъедобные так что сделали мармелад. Много мармелада. И чай подсказала Шафран. «Да, чай был моей идеей», подтвердила миссис Кейвуд, и раздражение в голосе уступило место гордости. На её лице почти расцвела улыбка. Я подумала, какая мне польза от этого уродливого фрукта. Он похож на бугристый лимон, а по размеру как апельсин. А потом вспомнила, что это тот самый бергамот, что добавляют в чай. Я даже помогала экономке и горничным его готовить, знаете ли, только позавчера я была по локоть во фруктах. Она продолжала что-то говорить о том, как используют сушеную кожуру других фруктов, но мыслями шафран была уже далеко. Миссис Кейвуд считала, что за последние дни не делала ничего необычного, однако чистка цитрусовых не была ее привычным занятием. С другой стороны, у нее явно нет аллергии на цитрусовые коли уж. Она несколько недель подряд употребляет их в пищу без всякой реакции. «Я прошу прощения, миссис Кейвуд» подал голос Ли, перебивая её пространные объяснения насчёт купажа чая. «Но вы надевали перчатки, когда проводили свои эксперименты с Цедрой?» Миссис Кейвуд моргнула, и весь энтузиазм, с которым она рассказывала про свои творческие порывы, улетучился. «С какой стати я должна была надевать перчатки?» Она поджала губы. «Моя печальная история и так отняла у вас много времени. Если это всё...» Им пришлось уйти, и Шафран так и не удалось больше ни о чём спросить. Оказавшись на улице, Лиса вздохом нахлобучила на голову шляпу. «Не знаю, чем, чёрт побери», — думал Эстер, тратя вот так впустую наше время. «Как думаешь, может, нам стоит прямо сейчас вернуться и рассказать ей о том, что вызвало ожоги, или заставить её подождать парочку дней?» У Шафран отвисла челюсть. Он поставил диагноз. Они не проводили никаких исследований, не брали анализы. Как он мог собрать анамнез, руководствуясь лишь тридцатисекундным осмотром ей рук и той скудной информацией, что поделилась с ним миссис Кейвуд? Ли смотрел на неё, вопросительно выгнув бровь. Шафран смущенно отвернулась и захлопнула рот. Он шагнул к ней и пробормотал. Вот и славно. Ли вскинул руку, и на его призыв рядом с ними почти сразу остановился Кэп. Не желая сидеть в такси вместе с Ли, Шафран начала. «У меня есть ещё несколько дел. Мы едем на ланч». Он взял её за руку и решительно повёл к машине. «И не надо нести всякую чушь о том, что мы теряем время и нам надо работать». Как раз в этот момент у неё заурчал желудок. «Прекрасно». Ли ухмыльнулся и помог ей сесть на заднее сиденье.